Глава одиннадцатая «Ты хочешь одну Трилу?» — уточнила Лили, обдумывая неожиданное предложение. Желание Брины забрать себе бывшую партнершу по бизнесу было вполне понятно. Наверняка та знает несколько ценных секретов, которыми придется поделиться с новой госпожой дома. А Лили сейчас больше нужны деньги, чем чужие тайны. К тому же Трила, упорно двигавшая свой дом в первую сотню и внезапно скатившаяся в самое дно, наверняка попытается отомстить. Девушка уже поняла, что у самоцветов вся бесконечная жизнь — борьба за подъем вверх по иерархии. Замереть на месте уж тем более заслуженно почивать на вершине не получится. В любой момент могут появиться желающие тебя сместить. «Да, всех остальных можешь забрать себе. Меня интересует только она». Брина внимательно следила за мимикой и жестами своей собеседницы. И Лили в очередной раз порадовалась, что вместо нее там находится бездушный, безэмоциональный аватар. «Я подумаю. Или сейчас, или никогда?» После такого заявления девушка устранилась, уступая управление аватаром Мируку. Ей хотелось сразу всего. И получить деньги, и выяснить, что же такого ценного знает Трила, и почему эта ценность исчезнет уже завтра. Хотя с последним все понятно. За несколько часов даже из бессмертной самоцветки можно выпытать кучу интересного. Ведь после трансформации тела она станет чувствительной к боли. Естественно, платить за опустошенный ларчик никто не станет. Так что все ясно, кроме одного. Что же выбрать? Секреты или деньги? Зато Мирук, натянув на аватар двусмысленную улыбку, быстро определился. Тогда забирай. Но только после того, как она поклянется не причинять вред моему дому ни прямо, ни косвенно твоя новая внешность так обманчива? Даже меня она расслабляет, и я забываю, насколько же ты хитрая дрянь», — одобрительно хмыкнула Брина. «Заодно воспользуюсь случаем и выберу ей внешность для трансформации». Непонятно почему, но Лили ощутила в трили нечто похожее на сочувствие. И хорошо, что аватаром продолжал управлять Мирук, привыкший к подобной жестокости и отсутствию стабильности. Ведь если задуматься... Это сегодня они так всех поразили, что больше никаких вызовов на дуэли не было. А так, в любой день, на любом мероприятии, подобном этому, любая самоцветка может вызвать другую, и привычная богатая жизнь проигравшей превратится в ад. Конечно, это не повод проявлять милосердие вместе с дуростью. Лиля понимала, что ее дому нужны деньги, и отказ от них — непозволительная блажь. Но на душе все равно было как-то поганенько. Девушка тяжело воспринимала некоторые местные порядки из-за их перпендикулярности с ее собственным менталитетом и мировоззрением. Только тут так заведено, и к этому надо привыкнуть. К мужчинам на коленях она же привыкла довольно быстро. Теперь надо объять разумом, что Трила родилась мужчиной, и сейчас снова им станет. Просто чужим. Можем как-нибудь вечерком под бокал вкусного вина порыться в запасах друг друга? Предложила Лиля, ненадолго перехватив управление аватаром. В голове неожиданно вспыхнули довольно яркие воспоминания Фрины о подобном веселье, и идея ей понравилась. К тому же мои запасы теперь расширились. «Предлагаешь устроить игру в поиск сокровищ? Все еще не оставила надежду найти семью своего бывшего любовника?» Понимающе усмехнулась Брина. «Что ж, давай встретимся через пару дней. Надо же будет обсудить наш совместный бизнес. Или ты уступишь мне долю Трилы. Торговля тебе никогда не нравилась мне вообще работать не очень нравилось со смехом выдала лиля удачно всплывшую любимую шутку фрины но чтобы снова заполучить звездолет придется заниматься всякими глупостями в закромах чужой памяти девушка обнаружила интересные подробности о новой знакомой у брины была деловая хватка и более менее честное понимание партнерских отношений но это не мешало ей быть жестокой стервой сметавшей конкурентов на своем пути Идеальный напарник, не являющийся потенциальным соперником. Ведь, как выяснилось, на пути к вершине можно бодро перепрыгивать сразу через сотню домов. Наблюдать за чужими мучениями во время трансформации Лили очень не хотелось. Поэтому она предпочла получить свою клятву стрелы до изменений, а потом быстренько смыться домой с деньгами. Оказавшись в привычном условно-безопасном месте, Лилия первым делом затащила Мерука в спальню, Расцеловала и потребовала объяснений. Ей хотелось понять, зачем Брина пустила в ход ногти. И как Кристалл вытерпел все это со своей повышенной чувствительностью. «Благодаря вашей вчерашней щедрости, мое лицо закрепилось, как будто я создал его года назад». Несмотря на уверенность во взгляде и вроде бы привычную улыбку, самоцвет заметно смущался. При этом буквально полминуты назад он активно отвечал на поцелуи, обнимал и пытался ненавязчиво уложить девушку на кровать. И чувствительность исчезла. Иначе во время заживления проявилась бы моя прежняя внешность. «А еще тебе было больно», — закончила за него Лиля. «Благодаря вашей щедрости уже не было. Но женские ногти в любом случае такие пустяки, не ножом же резали». Мирук сначала усмехнулся, Потом внимательно посмотрел на побелевшую девушку и глубоко вздохнул, сложив руки в умоляющем жесте. «Госпожа, все хорошо. У меня была очень бурная жизнь, но я ни о чем не жалею, кроме того дня, когда рискнул восстать против изначальных. Вот тогда я совершил глупость». «Запомни свои слова». Подойдя вплотную к мужчине, Лили долго глядела ему в глаза. «Надеюсь, вы с небулом не станете вновь повторять глупости». Тем более после того, как на аукцион внезапно заявилось незваная гостья. «Конечно, госпожа, не волнуйтесь. Я прекрасно обучаюсь даже на чужих ошибках, и уж тем более на собственных». Вот только нечестнейший взгляд, несерьезное выражение лица Лилию не убедили. Ее так и подмывало взять с миру клятву не лезть к изначальным, по крайней мере первым. Но она решила отложить это на другой день, когда голова будет посвежее ведь текст клятвы следовало тщательно продумать. «Даже не думай, что я тебе поверила. На всякий случай предупредила она. Наверняка же припас какую-нибудь хитрость. У тебя по лицу видно». «Это из-за моего сходства с драконом», — усмехнулся Мирук, глядя на Лилю честнейшим преданным взглядом. «Вот он, хитрое рыжее бестие. А я просто еще не научился управлять своим новым лицом так же хорошо, как прежним». «Угу». «И ты не хитрая, не рыжая, не бестия», — хихикнула девушка. «Ну ведь не рыжий же». Приобняв Лилию, самоцвет наклонился и нежно поцеловал ее в губы. «Клянусь, я не создам вам проблем. По крайней мере, специально. Но кто-то из знакомых госпожи Брины сообразил призвать одну из изначальных, и они теперь знают, что мой камень опустел». «Ох...» Так далеко вперед Лили не думала и от осознания, какая опасность на них свалилась, сама села на кровать, испуганно глядя на мужчину. «То есть они могут заявиться к нам? Сюда?» «Скорее подослать шпиона». Мирук, озабоченно нахмурившись, потер переносицу. «То, что они проявили свой интерес, явившись на аукцион, предупреждение всем присутствующим. Но они никогда не станут сами наблюдать и выведывать. поручат это кому-то другому». Значит, просто не будем пускать в дом посторонних. Чуть-чуть расслабилась Лиля. И вообще, пойдем праздновать продвижение нашего дома в рейтинге.